так что ей была сделана хорошая реклама, но реклама этот счет бы ее побрал, обошлась немыслимо дорого. Поэтому прекрасная Олимпия ехала всю дорогу своей пузатой карете одна, даже не пригласив кардинала пересесть к ней и составить ей компанию. А когда они очутились на палубе галеры, Олимпия, которая уже не могла уединиться, держалась как святая Доротея, предаваясь молитве и размышлению. Право всей Италии никто даже представить себе не мог, кроме разве ее любимого мужа, известного трубочника Карла Тесси, что жизнь ее не так уж легка, а, напротив, очень даже тяжела. И певице Божьей милостью, приходится много трудиться, чтобы сохранить целости все, что относится к ее ремеслу. Славу, голос, безупречную репутацию, легенду о красоте и держать репертуар на уровне требований времени, а сбережения в безопасности. Попутный ветер дул с такой силой, что можно было плыть, не пользуясь веслами. По морю бежали быстрые, но гладкие волны. Направление ветра совпадало с морским течением, потому волны не дробились. Примерно через полчаса быстрого и приятного плавания они увидели на горизонте тучи птиц, и лишь затем... Расплывчатое пятно, которое с каждой секундой обретало все более и более четкие очертания, и любезнейший капитан объявил, что это и есть цель пути — гавань острова монте -Кьяра. И, разумеется, оказалось, что молва, считавшая этот порт таким огромным, что две самые большие гавани мира — Венеция и Генуя в сравнении с ним выглядят чуть ли не лодочными причалами, хоть по-своему и преувеличено, но не так уж и сильно, ибо корабельная пристань, расположенная на наветренной стороне острова, была и на самом деле столь внушительного размера, что там поместился бы весь флот Англии, в те поры становившейся владычицей морей. Это были три огромных, лучеобразно раскинувшихся мола, каждый из которых прикрывала со стороны моря каменная оборонительная башня, а со стороны берега — круглая цитадель. От собственного острова порт отделяла высокая двойная стена, а с юго-западной стороны его защищала циклопическая дамба, по всей длине которой через каждые три шага были проделаны бойницы, так что издали дамба походила на выгнутый хребет крокодила. Под защитой этого искусственного залива стояло на якоре около сорока, а то и больше кораблей разных размеров и типов, от маленьких проворных парусников, прозванных пенасами, и весельных галер, вроде нашего Буцентауриса, который как раз доставлял в порт молодого кардинала Джованни Гамбарини прекрасную Олимпию, до тысячетонной плавучей крепости под названием Королевская, что стояла на причале у крайнего левого мола. Уместно заметить, что могущественная Англия располагала в то время шестью такими Морскими чудищами, которые здесь, в порту монте были представлены лишь одним кораблем, носившим имя Вендетта, то есть месть. Также одиноко, как королевская Вендетта, выглядела величественная галера Веритас, что означает «истина». Это было огромное судно с обычными пятью-десятью веслами.